171. -е. Матерь Огни-йоги Надо признать, что костность человеческого мышления упорно противится и восстает против каждой новой мысли или открытия. Если бы относились нетрецвзято и без отрицаний, подвергаясь строгому научному анализу. Но многое отрицается, и это задерживает эволюцию мысли. Инквизиторы от науки сейчас на кострах не сжигают еретиков, восстающих против непогрешимости догмы в науке, но подвергают их, тем не менее, остракизму, не давая себе труда проверить многие положения, утверждаемые и выдвигаемые ими. Утешение в том, что течение мысли нельзя остановить ничем, и, когда придет время, мысли разрушит все искусственные запруды. Так было не раз в прошлом, так будет и в будущем.